Однако, если перерыв в работе цирка продлится долее одного месяца, господа Джани и Нелла имеют право отказаться от настоящего контракта и расторгнуть его, уведомив об этом директора распорядителя. 10. Все костюмы, необходимые для появления на арене, будут выдаваться дирекцией двух цирков. Какие бы то ни было изменения в костюмах не допускаются. 11. Настоящий контракт заключён сроком на 1 год, но за директором-распорядителем сохраняется право расторгнуть его по истечении 6 месяцев. 12. Директор-распорядитель обязуется уплачивать господам Джанни и Нелла 2400 франков в год. Выплата жалования будет производиться два раза в месяц. Директор-распорядитель ни в какой мере не несет ответственности за несчастные случаи, которые могут иметь место во время выступлений господ Джанни и Нелла. В то время как братья собирались поставить свои подписи под «учинено» в двух экземплярах, директор обратился к Джанни. «И вы по-прежнему настаиваете на том, чтобы зваться на афишах клоунами Джанни и Нелла?» Да, сударь, решительно ответил Джани. Но ведь это, позвольте заметить, нелепо. В то время как те, кто в действительности вовсе и не братья, считают выгодным убедить публику в том, что они родственники, вы настоящие братья. Когда-нибудь мы тоже объявим в афишах о нашем родстве, но этот день ещё не настал. Я не понимаю, Но видит, что Джани молчит, директор добавил: "В конце концов, дело ваше, однако повторяю, вы не правы, отнюдь не правы. Это не в ваших интересах". И директор, взяв на себя обязанности проводника, повёл братьев через двор, соединяющий контору на улице Крюсоль с зимним цирком, через артистический вход. Они заглядывали на склады, заваленные грудами гигантской бутафории, где на потолке неимоверной высоты болтались диковинные вещи вроде матушек-жигоний в розовых шелковых юбках, под которыми могло бы укрыться десятка-два ребятишек. Через приотворенную дверь они увидели двух мальчиков и девочку в халатах, накинутых поверх гимнастических трикот. Дети держали равновесие на шарах, в то время как царственный тигр, могучий и злой, возбуждённый близостью их тел и беспрестанным перекатыванием шаров, то и дело вздымался во весь рост, опирался на перекладины клетки и испускал вздохи, свистящие, как струя пара. Они прошли через тёмные конюшни, мимо лошадей, переступавших во сне с ноги на ногу, Я оказалась в цирке, погружённом среди бела дня в мутный сумрак, который свойственен всем помещениям, рассчитанным лишь на искусственное освещение. На пустой арене пять-шесть мужчин в фуражках и вязаных фуфайках, облитые светом, сочетавшим в себе и тусклый отблеск солнечного луча, отражённого в воде, и холодную синеву ледниковой расселины, репетировали пантомиму. пантомиму, принимавшую странный оттенок от пошлой обыденности актёров, от их смеха, не встречающего отзвука среди призрачного полумрака большой пустынной залы.